Глава двадцать А вот и ты Встречал меня у портала Кристиан Рановато пришел, плохо спалось? Вроде того Ничего себе у тебя бронька Приметил мои доспехи рогаты Какая искусная работа Где найти этого мастера? Не в курсе, я ее добыл на аукционе Сам понимаешь «Да, да», – вздохнул собеседник. «Они не раскрывают личности продавцов». Торрес хотел было что-то сказать, но заметил новоприбывшего и подбежал поздороваться. «Ника, доброе утречко. Спасибо, что согласилась прийти». «Как же тут не придёшь, когда сам глава Торресов упрашивает. Только в следующий раз прошу не звонить так поздно. Некоторые люди по ночам привыкли спать». «Прости, прости, мы, правда, зашивались». «Эс-ранга у ближников с опытом боя нелегко отыскать в сжатые сроки. К тому же не всякий охотник подойдёт. Сама понимаешь, у нас особое обстоятельство». «Ты про то, что подземка подводная?» «Подземка? При тут метро?» «Блин, старик, прекращай шутить. Подземка — это сокращение от подземелья. Сейчас все их так называют. Но вы чего?» «Ну, да, староват для вашего сленга». Кристиан почесал затылок и повернулся ко мне. «На меня не смотри», — пожимая плечами. Я так не выражаюсь. Мы отошли от темы. Что там с обстоятельствами? А, точно. Если вкратце, то нас ждёт увлекательный заплыв на глубине. Оборудование скоро уже подвезут. И в чём же сложность? Почему нельзя было своих людей в одолазные костюмы запихнуть? Проблема в монстрах. Чтобы пробраться на второй этаж, нужно не просто проделать огромный путь под водой, но и отбиться от тварей. Наш разведчик еле уплыл после встречи с одной из них. Они крайне быстрые и сильны «Большинство магов-лучников и бойцов поддержки будут попросту бесполезны». «Теперь поняла», — кивнула Ника. «О, там машина подъехала», — махнул рукой Кристиан. «Пойду встречу ребят». Когда бык ушёл, ко мне приблизилась Ника. «Так и думала, что ты тоже придёшь». «Вот как, а я даже и не планировал». «Со мной подобное уже в пятый раз, как только узнали, что у меня есть ранг, постоянно зазывают у Рейда. Сестра и Кристиан давние знакомые, когда-то вместе ходили по подземельям». «Стало быть, по этой причине тебе было сложно отказать. Временами так и есть. Хотя стоит признать, что людям вроде меня, которые не состоят в гильдиях, обычно путь в Исранговой подземелье заказан. Кстати, а ты чего один пришёл?» «А кого мне следовало привести «Да я про мострика твоего говорю. Ты же с ней повсюду таскался. Даже на аттестацию брал. Чего с собой в подземелье не берёшь?» «Он не любитель воды», — ответил я и не соврал. Перед выходом из дома я посчитал, что брать Умбру в подобное подземелье было крайне глупо. Огненный монстр под водой. Хм. В общем, сегодня я без неё. Жаль, а мне хотелось с ней поиграться. С кем это ты хотела поиграться, Никуся? За спиной блондинки, откуда ни возьмись, появилась чёрная дымка, которая тут же рассеялась, и перед глазами пристала Валентина. — Привет! — обрадовалась мини Ульяна и тут же переключилась на нового собеседника. Я не горел желанием вмешиваться в разговоры двух женщин, потому подыскал себе местечко, где можно было присесть. Помнится, в разделе с расходниками было одно полезное зелье. Перелистывая страницы, рассуждал я. «Нашёл! Погодите-ка! Вот это тоже неплохое! Беру оба!» С баланса моментально исчезло около трёх тысяч золотых. Зато теперь я был абсолютно готов к будущей зачистке. Открыв инвентарь, поочерёдно глянул описание препаратов. Примет. Зелье подводного дыхания. Ранг С. Класс. Расходуемое. Описание. Наделяюсь способностью дышать под водой в течение двух часов. Примет. Зелье лёгкости. Ранг С. Класс. Расходуемое. Описание. Обволакиваю призрачной дымкой, делаю потребившего невесомым на два часа. Отлично. Довольно киваю. Теперь можно не переживать о броне, а следовательно не терять половину характеристик и не таскаться с аквалангом. Прямо обазили перед самым входом. Около получаса я дожидался, пока потянутся члены группы. Когда весь состав был на месте, крестьян стянул людей перед входом, дабы провести инструктаж. «Я уже говорил об особенностях подземелья, но на всякий случай повторю. Как минимум первый этаж — это подводная местность. Для того, чтобы его пересечь, мы подготовили плавательное оборудование. К сожалению, костюм поверх брони не наденешь, а поэтому в нашей группе есть специальный человек, ответственный за багаж». «Герман – единственный в группе маг. Владеет магией пространства. Он сложит ваши вещи к себе в хранилище, а внутри подземелья, когда потребуется, выдаст обратно. Далее поговорим о монстрах. Разведчикам удалось узнать о двух типах врагов – гуманоидного типа и подобного. первый в основном атакуют в ближнем бою, а вторые похожи на электрических угрей, но вместо разрядов тока используют шипы. Для коммуникации под водой используем эти браслеты». Рогатый открыл сумку и начал раздавать вещицы. «Их сделал знакомый ремесленник с ранга. Они позволяют нам переговариваться силой мысли. Прошу вас быть аккуратнее и не сломать. Цена одного такого не менее десяти миллионов». «Они изрядно потратились», — удивился я, услышав цену. Посмотрев по сторонам, обнаружил, что большинство рядом стоящих не придали этому никакого значения. «Забыл, что почти все здесь ранкеры Такая сумма для них сущий пустяк». «Когда зайдём внутрь, всем служатся моих указаний», — продолжал руководитель. «Без команды не уплывать и не вступать в схватку. Не стоит недооценивать противника. Всё же это монстры высокого ранга. Да и они, в отличие от нас, будут в родной среде обитания. Задача не из простых, но я верю, что нам это по силам». После того, как наслушались воодушевляющих речей Кристиана, мы приступили к подготовке. Через десять минут девятеро уже были в гидрокостюмах с плавательным оборудованием, и только я оставался своей броне. «Алексей, а ты чего стоишь?» – нахмурился бык. Остальные уже готовы выступать. Ждём только тебя». Я достал зелье и принял поочерёдно. «Не нужно ждать. Можем отправляться». «Ну, как же...» Капитан команды даже слов не мог подобрать. «Как ты собираешься дышать под водой?» «Всё в порядке. Мне не потребуется экипировка». Ещё минуты две Кристиан пытался меня образумить. Но в ответ слышал лишь одно. В конце концов, мужчина сдался. «Ладно, раз уж ты так говоришь, то больше не стану спорить». Закончив разговор, он накинул взглядом собравшихся перед воротами охотников. «Все готовы? Тогда отправляемся!» Один за другим члены рейда прыгали в портал, а через миг оказывались посреди бескрайней пучины. Вода была мутная, тогда как источники света в этом месте, естественно, отсутствовали. «Держать строй!» Бык сначала махнул руками, дабы привлечь внимание остальных, а затем указал направление. «Плывем за мной! Не забываем смотреть по сторонам! Если замечаете опасность, тут же подаете сигналы!» «Есть!» — прозвучал единогласный ответ. Крестьяна и ещё два человека из группы включили специальные фонари, изготовленные ремесленниками, благодаря чему область обзора расширилась до десяти метров. «О, так мы находимся почти на самом дне». «Глава, может, попробуем всплыть?» «Не выйдет. Разведчики пробовали. Хотя пространство и выглядит бескрайним. На деле оно словно коридор. Уплыть за его пределы не получится». «В смысле?» «По краям находится что-то вроде силовых полей» или если у года невидимые стены но я бы не советовал тебе отплывать от группы ведь тогда ты станешь лакомым кусочком для местной фауны а я не собирался ответил мужчина верю вам на слово вот и отлично Плывём дальше во время продвижения я открыл карту и убедился в словах БК. его разведка не подкачала схема первого этажа подземелья и вправду напоминала о огромный извилисты коридора кстати один из ответственных за освещение направил фонарь в сторону «Там что-то есть». «Где? Ничего не вижу», — прищурилась Валентина. «Хотя погоди, действительно, что-то направляется к нам». «Враг на подходе», — среагировал Кристиан. «Занять позиции». Группа поспешила выстроиться полукругом, ожидая приближения монстров. «К оружию», — продолжал глава. «Работаем по тактике, которую обсуждали ранее». Не прошло и полминуты, как рядом с нами оказалось несколько морских чудищ. Всего три существа, но внушительного размера. Внешне они походили от угрей, вот только с одной особенностью. Из спины каждого торчали огромные иглы. Сопоставленное название монстру было соответствующим. Ядовитый иглоспин, зверь, 61 уровень. Увидев надписи над головами змей, мне захотелось поскорее предупредить товарищей. Нужно придумать, как рассказать им про яд, если кого-то ранит, то у нас будут потери. Не успел передать и слово, как меня опередила Ника. «Старик, иглы на их спинах отравлены!» «Ты в этом уверена?» «На все сто!» «Понял», — кивнул здоровяк. «Вы её слышали? Ни в коем случае не касайтесь этих игл!» «Неужели совпадение? Как-то подозрительно!» Пару секунды пристально смотрел на девушку, но вскоре был вынужден переключиться на угря, который выбрал цель у меня. Иглоспин на бешеной скорости летел прямо ко мне, но как только между нами оставалось около пяти метров, остановился внезапно стал извиваться. У меня возникло предчувствие, что сейчас произойдёт что-то плохое, и я оказался прав. Подводный змей выпятил спину и, сделав круговое движение, выпустил несколько шипов. Я выхватил из-за спины орудие и за пару взмахов отбил снаряды. Разумеется, сразу же поспешил предупредить товарищей. «Осторожней! Не попадайтесь под снаряды!» Только отразил один залп, как мне навстречу летел следующий. Змей выпускал иглы буквально без задержки. Чтобы справиться с монстром, я использовал фантомное ускорение, но оно почти не работало под водой. Увеличение скорости оказалось ничтожным. А если попробовать выпад? И подумать не успел, как рванул к цели. Мне повезло, что навык прекрасно работал и под водой. Стоило подобраться к чудищу, как клинок пронзил его шею. Само собой, урона от простой атаки не хватило на то, чтобы прикончить его одним ударом. А потому через миг на острие глефа возникла тёмная сфера, которая за секунду поглотила большой кусок тела монстра, разделив его на две части. Вы одолели ядовитого иглоспина. Получено 1165 очков опыта. Получено 56 золотых, 34 серебряных и 75 медных монет. После убийства одного я собирался помочь разобраться с остальными, но не успел даже выбрать цели как перед глазами появилось ещё два сообщения об убийстве группы из ранговых охотников прекрасно справлялась со своими обязанностями раненые есть крестьян внимательно осмотрел членов группы но таковых не обнаружил нет хорошо тогда предлагаю собрать добычу и двигаться дальше раз уж с нами пространственный маг то нужно использовать его умение по полной во время сражения мне повезло заработать новый навык подводное плавание пока другие были заняты я быстренько взглянул на описание Подводное плавание. Первый уровень. Категория: активный навык. Потребление маны: 200 единиц при активации. Описание: увеличивает скорость плавания на 30% в течение 30 секунд. "Они плохо, хотя полезность такого умения вряд ли можно считать высокой. Все же мне не так часто удается бывать под водой." После сбора добычи мы продолжили продвижение вдоль водного коридора. Нам повезло, что здешние монстры не сбивались в большие стаи. За полчаса встретилось ещё около дюжины особей и все они были с лёгкостью уничтожены. Судя по карте, мы проплыли более половины пути. Если так и продолжится, то минут через двадцать достигнем конца яруса. Так я думал, но вскоре понял, что ошибся. Дальнейший путь нам преградил новый враг. Из восьми монстров пятеро оказались гуманоидного типа, именуемые системой нагами, а оставшиеся иглоспинами. — Всем занять позиции позади меня! — скомандовал крестьян и применил массовое защитное усиление. «Сперва узнаем, на что они способны, а затем атакуем». Ожидая нападения противника, мы встали клином. И наги, и инглоспины имели преимущество под водой, а потому гоняться за ними было бы большой ошибкой. «Готовьтесь!» Командир едва предупредил, как почти сразу же наги, сжимающие в руках трезубцы, вырвались вперёд. Было очевидно, что змеи-люди предпочитают ближний бой. «Валя, Ника и Лёша, змеи я оставляю на вас. Остальным держать оборону!» Кристиан действительно был неплохим командиром. За то время, что мы пребывали в подземелье, он смог определить сильные стороны каждого бойца и грамотно распределить людей по позициям. У меня был рывок, а у девушек похожие приёмы, позволяющие быстро нагнать противника. Во время прошлых стычек каждый из нас продемонстрировал свои умение в деле, а Бык, в свою очередь, не только это заметил, но и проанализировал целесообразность. Благодаря указаниям командира мы с лёгкостью устранили угрей, а затем нанесли оставшимся нагам удар со спины. Было приятно осознавать, что даже со столь высокой разницей в уровнях между мной и противником удаётся без особых усилий зачищать подземелье. А у меня неплохой прогресс. Пока спутники собирали добычу, я заглянул в окно статуса. Осталось всего лишь полуровня до пятидесятого. Ну что, отдохнули? Тогда поплыли дальше. За следующий четверть часа мы преодолели приличное расстояние. Но на пути встретили лишь трёх иглоспинов, что немного насторожило опытных охотников. По их словам, в подобных случаях впереди зачастую поджидает опасность. Так и вышло. Конечным пунктом заплыва оказалась вместительная пещера на глубине. В этом месте находился скрытый босс, причём не один, а со своей зверушкой. Гритхас Укротитель. Гуманоид, 73 уровень. Стремительный иглоспин, звери, 71 уровень. Босс был обычным нагом с трезубцем и отличался разве что размером и тёмным окрасом. С другой стороны, выглядел совершенно не таким, как его собратья. Иглы едва показывались сквозь чешую, а по бокам были размашистые плавники, что вкупе с небольшим размером позволяло существу передвигаться с поразительной скоростью. Как только завязался бой, Кристиан тут же распределил нас на две группы. В одной была всё та же троица ловкачей, в которую входил я, плюс к нам добавился запасной танк, чьей ключевой особенностью была провокация. Перед нами стояла задача как можно скорее уничтожить вердлявую змейку. Сам бык взял на себя управление второй группой, которая занялась боссом. Как и в предыдущие разы, победа не заняла много времени. Наш танк, словно магнит, притягивал к себе угря, по которому мы беззаботно наносили удары. Пару раз забитый контроль ослабевал, и монстр пытался сбежать. Но девчонки не дали ему и шанса ускользнуть. После того, как разобрались с питомцем, все четвером поплыли к остальным членам команды. Уже когда подплывал, я не мог не заметить, что ребята изрядно вымотали босса, хотя и сами устали не меньше. «Вам повезло», – увидев положение дел, потрунивала Валентина. «Мы как раз освободились». «Тогда скорее вступайте в бой», – отдал приказ глава. «Ему недолго осталось». Мы поступили так, как было сказано. Стоило приблизиться на достаточное расстояние, как все трое, я, Валентина и Ника ударили с разных сторон, почти синхронно применив особые навыки. «Вы одержали победу над скрытым боссом подземелья. Вы одолели гритка за укротителя. Получено». 8 737 очков опыта. Получено 5 024 золотых и 10 медных монет. За что я люблю высокоуровневых монстров, так это за обильное денежное вознаграждение. На короткий миг на моем лице появилась улыбка. Того я гляди к концу зачистки и наберу под сотню тысяч золотых. Пока никто особо не обращал внимания, я решил забрать то, что выпало с босса. К сожалению, ничего кроме ключа мифического уровня сложности не оказалось. «Глава, с подземельем уже закончили?» — спросил второй танк. «Не думаю. Самому не кажется, что было простовато для Исранга?» «Ну да, есть немного. И я о том же. Надо закончить со сбором материалов и...» Не успел лидер договорить, как пароход, через который мы попали в пещеру, закрылся, а уровень воды в помещении стал стремительно падать. «Всем собраться, быточеку!»